Глава 60 Точно клешня гигантского краба стиснула ей лодыжку. Да так сильно, что Людивине показалось, будто треснули кости. Затем ее дернуло назад, словно рванула лошадь. Она рухнула, ударившись лбом о стол, в ушах зазвенела, в глазах сверкнула белая вспышка. Четыре или пять секунд она не понимала, что происходит. Потом осознала, что лежит на полу, на глаза пролилась теплая жидкость. Во рту мерзкий вкус железа и ужасно болит нос. Она потянулась вверх, надеясь нащупать край стола. Нужно достать пистолет. Клешня сомкнулась на запястье с такой мощью, что Людивина мигом поняла, шансов у нее нет. «Да чего же сильные пальцы!» Он оттащил ее примерно на метр, и Людивина увидела его силуэт, подсвеченный кукольными головками. Полностью обнажен, мускулатура хорошо развита, лысый. Лицо кого-то ей напомнило, но не успела она присмотреться, как он наклонился к ней. Глаза его были черными, лишенными человеческих эмоций, словно у акулы. В разгар охоты Людвина поняла, что он собирается сделать, для нее все кончено. И тогда, вспомнив многолетние тренировки, она выгнулась, выбросила ногу вверх и врезала ему по яйцам. но тиски на запястье не разжались. рухнув обратно, Людвина уперлась бедрами в пол и впечатала свободный кулак прямо в подбородок. Раздался хруст. Симоновский этот удар не слишком повредил. Он отступил на шаг и сменил тактику. Вздернул ее за руку вверх и отбросил на два метра. Людвина почувствовала, что она для него ничто, не тяжелее обычного снаряда для силовой тренировки. Она подлетела, рухнула прямо на дырку в полу, и ее таз провалился вниз. Она рефлекторно попыталась ухватиться за бетон, чтобы не упасть, и тут же сломала несколько ногтей. От боли и ярости она вскрикнула, чтобы придать себе сил. Но Симоновский был уже над ней. Он наступил ей на руку и заехал ногой в челюсть так что цепляться она больше не могла. Людвина упала с высоты трех метров в резервуар, ударилась спиной о пластиковое дно и застонала. Но сознание не потеряла. Все тело болело от лодыжек до висков, от пальцев до почек. Боль была пульсирующая. Людвина знала, что ее жизнь — Зависит лишь от скорости реакции, остроты восприятия и способности держать удар. И выпрямилась, издав хриплый стон. Бедные ее ребра. Цепляясь за стенки чана, она сумела сесть, чтобы изучить обстановку. Но увидела лишь одно, как ползет вверх веревочная лестница. Ну, хорошо, хоть Симоновский здесь нет. У нее всего несколько секунд на то, чтобы прийти в себя, чтобы подумать. «Мой телефон!» Она сунула руку во внутренний карман и не нашла его, нет. Она отдала Хлое свою куртку вместе с мобильным. А пистолет остался на столе. Если Симоновский его найдет, ему достаточно будет направить сдуло в отверстие, и он пристрелит ее без проблем. Для самозащиты у нее были только ключи от машины в кармане джинсов, то есть ничего. Людивина прислонилась затылком к стенке. Это было не в ее характере, но сейчас нахлынуло отчаяние. Она услышала, как во что-то наливают жидкость мощной струей. Накал битвы мало-помалу спадал, и Людивина почувствовала страх. Холодный первобытный ужас. Симоновский что-то затевал. Он что-то собирался с нею сделать. Она отлично понимала, что его не остановить. Он быстрее и намного сильнее. Он свалил ее с ног в одно мгновение. Его лицо. Она знала его лиц. Вот же паскуда. Они уже встречались в тот день, когда вместе с Таранс пришли поговорить с Ксавье Баэртом, которого считали простым фотографом, обнаружившим первое массовое захоронение. Ворота им открыл крепыш в бейсболке, которого они приняли за соседа. «Джонни Симоновский Он тогда приехал, чтобы вместе с братом подвести итоги. Узнать, как все прошло с легавыми. Этот параноик слишком осторожный, чтобы общаться по телефону. Время от времени наведывался к Баэрту, чтобы согласовать планы. Он с самого начала был так близко. Из комнаты наверху донесся шум мотора. Пылесос? Внезапно в чан упали два провода и начали вращаться, то и дело задевая ее. «Во что он играет?» Людвина получила ответ, когда один провод коснулся ее плеча. Разряд был мгновенным и сокрушительным. Дыхание перехватило, она покачнулась. Второй провод полоснул ее по подбородку, и Людвина осознала, что происходит. Еще раз, и она потеряет сознание. Все будет кончено. Она стиснула зубы, чтобы взять себя в руки, преодолеть боль и дурноту, и начала отслеживать беспорядочные движения проводов. Затем бросилась на тот, что проходил ближе, схватила его повыше, чтобы не задеть оголенный конец, и резко дернула, вложив всю оставшуюся силу. Она почувствовала, что Симоновский удивился и едва не споткнулся. Движение второго провода замедлилось, и Людивина схватила его другой рукой. Оба провода обмякли. Он бросил их. Мотор снова зарычал, и в грудь ударила струя под давлением, отбросив Людивину назад. Она задохнулась от запаха. «Отбеливатель!» Он налил отбеливатель в пылесос, чтобы сбить ее с ног и задушить. Людивина изо всех сил вцепилась в провода. Снова брызнула струя, на этот раз в нижнюю часть лица. Она издала протяжный немой стон, главное не открывать рот, не нахлебаться хлорки. Боль была слишком сильной, терпеть было невозможно. Она выпустила провода, чтобы закрыться руками, и отвернулась к стенке. Симоновский залил отбеливателем все вокруг. Запах паров был невыносим. От них уже кружилась голова. Людивина почувствовала, как желудок поднимается в пищевод. Струя иссякла, и она догадалась, что он снова взялся за провода. Сейчас опять начнет свою игру, пока она не потеряет сознание. Тогда он сможет делать с ней все, что захочет. Людивина знала, много времени это не займет.